Дамы, господа, прошу вашего внимания! тоскливо разнесло по залу. На небольшую импровизированную сцену рядом с барной стойкой старательно карабкалась вампирка динка. Сама по себе попытка влезть со стула на стол особенных трудностей не представляет для трезвого, а эта дамочка явно была пьяна. Я невольно подумал, что еще каких-то тридцать-сорок лет назад мятный вампир вообще не дерзнул бы появиться на ассамблее, а тем более сунуться туда в нетрезвом виде. Он до утра собирал бы пальцы своих женок ползком по всей улице. Демократия слишком широко шагнула в наши ряды. И хотя я не могу в полной мере причислять себя к лишенным тени, но традиции кодекса святы. Уравниловка еще никогда не приводила ни к чему хорошему. Романтизировать вампиризм, фанатизм и фашизм равно безнравственно. Но мы живем в стране вечных крайностей, и гармонии нет даже в музыке. «Прошу внимания!» «Мне поручено зачитать приветственную речь нашего всеми уважаемого владыки старейшины клана великого и ужасного...» Гудвина. Хихикнул кто-то из противоположного угла. Окружающие разразились неконтролируемыми смешками. «Барона!» Докладчица ничего не поняла. «Оно и к лучшему». Смельчак не попадет в черный список. К слову, должен признать, что она не запиналась. Говорила медленно, но без ошибок. Зато руки, ноги и даже шея отказывались служить ей буквально на глазах. — Вот бумага, читаю при всех, значит, тут вот... «Дети мои, приказываю и же час задержать бесстыдную Сабрину фон Страстенберг, как изменницу и смутьянку, дабы понесла она достойное наказание за злостное нарушение всех соглашений, заключенных мной и орденом гончих, Повинуйтесь немедля». ибо все, что делаю я, делается на ваше благо и принесет плоды. Подписано собственноручно сегодняшним числом, и печать еще свежая. Молодой человек, вы тоже слышали этот бред, или мне одному показалось? Деликатно подергал меня за рукав пожилой вампир справа. Эй! «Стойте! Тут еще этот п -с... Читаю п -с... А также всех, кто будет с нею, за неё и вокруг неё служите мне, и воздастся вам. Кто что не понял, а?» Не поняли все. Это не значит, что вампиры тупы по природе или медленно соображают. Долгая жизнь сама по себе гарант очень тщательной выбраковки. Однако, вопреки чаяниям, бунт никто не поднимал. Присутствующие просто отвернулись и занялись своими делами. Динка застыла с раскрытым ртом, возбужденно указывая пальцем на меня, как единственного виновника своего провала. Сзади раздались знакомые шаги. Моя подруга поманила за собой Еву и подошла с поцелуем. «Надеюсь, мы ничего не пропустили?» «Да, в общем, ничего такого нового. Нас в очередной раз объявили вне закона». причем официально, с зачитыванием прямого указания руководства. «Премию за поимку не назначили?» «Нет, но вроде бы можно рассчитывать на устное поощрение». «Жмоты», — убежденно заключила Сабрина, — «когда нас будут брать?» «Ну, честно говоря, особого энтузиазма никто не выразил. Но нам вряд ли позволят отсюда выйти. По моим наблюдениям, примерно шесть-семь типов готовы услужить барону, невзирая на возможный травматизм. А если тут завяжется серьезная драка, то наверняка сообщество предпочтет просто выдать нас, как смутьянов. Никто не любит проблем». «Вампиры...» «Они как люди», — глубокомысленно выдала распустившая ушки охотница. Девочка очень бодро держалась, не испытывая на первый взгляд никаких явных неудобств, отвращения в кругу настоящих вампиров. Наверное, дни, проведенные в нашем обществе, дали всестороннюю закалку, и, похоже, сегодняшняя вечеринка ей даже нравилась. Мягко звучал «Блэкморнайт». Гости сдержанно обменивались впечатлениями. Где-то, сбиваясь в группке по трое-четверо, пили, спорили, играли в дартс, то есть вели себя достойно и уважительно. Я бы не сказал, что на меня, Сабрину или Еву обращали внимание больше, чем на других. Вампиры-монархисты по природе всегда готовые подчиниться малейшему капризу своего короля. И они же, как ни странно, извечные бунтари и мятежники, готовые положить жизнь за призрачный шанс самим достигнуть короны. Их покорность барону будет простираться до тех пор, пока он не подставит спину одному из многочисленных претендентов. Сделает неверный шаг, расслабится, не убережется, совершит малейшую ошибку — как, например, уже совершил ее в нашем случае. «А, кстати, где вы пропадали?» «Ходили в так называемый туалет», — ответила рыжая бестия. «О, извини». Результаты будут заметны примерно через час. Что-то прикинув в уме, практикантка из Сибири старательно принюхалась — «Ну, может, через час двадцать, час тридцать». «Вы что там, бомбу с часовым механизмом заложили?» Совершенно серьезно решил я. Ха! В каком-то смысле можно выразиться и так». «Дэн, а вы танцуете?» От необходимости вежливо выкручиваться меня спасла мятная вампирка Динка, Она доковыляла до нас, цепко схватила за запястье Еву и жалобно предупредила. — Только вы не уходите никуда, ладно? А то мне барон голову оторвет. Он меня любит, заботится. Позавчера бомжа почище в литературный музей заманил. Я его бомжа там хотела, но научные сотрудники вышли, прогнали. Пришлось на улице есть. Хороший бомж, проспиртованный. Убийца вампиров сделала круговой поворот кистью в сторону большого пальца и, сбросив захват, резко сунула под нос противнице бутылку со святой водой. Мятная нежить визжа бросилась на пол. — Гончая! Здесь гончая! Она меня убила! Ей добавили пару пинков. чтобы не путалась под ногами, и сухо поаплодировали Еве. Охотница догадалась не раскланиваться и не выходить на бис. «Так ты никогда не заведешь себе друзей, — укоризненно заметил я. Танцев не будет, нам пора домой. Но разве мы так и не послушаем виолончель Сабрины?» «Как можно!» «Нет, этого она нам не простит даже на смертном одре. Убери святую воду обратно в карман и пойдем поближе к трибуне. Наша подруга уже наверняка готовит инструмент». Ева упоенно подпрыгнула, чинно взяла меня под руку и величественно позволила сопроводить на концерт. На нас смотрели такими завистливыми взглядами, что я был готов провалиться сквозь землю до Австралии. Хотя для абсолютного большинства присутствующих румяная сибирячка ассоциировалась прежде всего с несколькими литрами отличной крови. Внешние данные девушки все же имели значение. Еда должна быть сервирована красиво. Это усиливает вкус и улучшает пищеварение. Рыжая охотница была мечтой вампира во всех смыслах. «Госпожа Сабрина, просим, просим!»